Глава 23. Наверное, со стороны это было не самое приятное зрелище. Огромный корабль, бесшумно скользящий над головой, и человек, висящий под ним, словно марионетка на ниточке. Люди на поляне задирали головы, стягивали с себя шлемы, чтобы лучше видеть. Они не разбегались, нет. Это были крепкие, дисциплинированные парни, повидавшие всякое. Но кое-кто на всякий случай пятился к опушке леса, когда тень корабля падала на него. Стоять под такой махиной, которая держится в воздухе непонятно на чем, небольшое удовольствие. Ал, мы на связи», — предупредила Лина. «Мне редко доводилось выступать перед большим количеством слушателей, и всякий раз душа непроизвольно уходила в пятки, а горлу подступал предательский комок. Сложно это дело, держать на себе внимание множество людей, поневоле кажешься самому себе смешным и неуклюжим. Но сейчас мне помогала решимость довести неприятное дело до логического конца. Я знал, зачем затеял это представление, и понимал, что стоит на кону. А в таких условиях страх отступает куда-то на задворке сознания». Свою роль сыграло и то, что я словно парил в воздухе над собравшимися на поляне людьми. Это может показаться смешным, но говорить сверху вниз куда легче, чем наоборот. Да и мягкое кресло добавляло уверенности. Я открыл рот, и мой голос словно гром разнесся над поляной. Белла постаралась, выкрутила усилитель на полную мощность. Вы видите этого человека. Это Антонио, главарь дезертиров. Он предал своего капитана, убил и ограбил множество людей. Он заслужил смерть. Но Антонио действовал не один. У него есть союзники в лагере капитана. И сейчас я обращаюсь к ним. Мы знаем, кто вы. Знаем каждое имя. Антонио рассказал все. Вы проиграли. Теперь перед вами только два пути. Сдаться или бежать. Тем, кто придет с повинной, капитан Густав обещает жизнь. Произнося эти слова, я не отрывал взгляд от лица Густава. Конечно, он догадался, что я собираюсь делать. Но в такой ситуации редкий человек может контролировать себя полностью. И Густов не мог. Я ожидал увидеть на его лице одну из двух эмоций, и меня устраивала любая из них. Я увидел то, что хотел. Корабль медленно двигался, облетая лагерь по кругу. Труп Антонио волочился за нами, едва не задевая крыши, раскинутых на поляне шатров. Все желающие могли детально рассмотреть его. Люди застывали на месте. Креолофы мотали алыми гребнями и шарахались в стороны. Мы завершили страшный круг почета, и я сказал. «Отлично, Лина, теперь давай к крепости. Только поднимись повыше, чтобы не задеть стену». Корабль плавно взмыл вверх и также медленно направился к высокой деревянной стене. Я разглядел то место, где мы спускались ночью, и даже выступающее бревно, к которому была привязана веревка. Но самой веревки уже не было. Фигурка на ниточке перевалила через стену. К центральной площади, Лина. Крепости было многолюдно. Дезертиры собрали всех, кого могли, в надежде отбить приступ. Кое-кто был вооружен арбалетами, но большинство сжимало в руках короткие мечи или деревянные копья. Так себе вооружение. Я поманил к себе Густава. Он, словно завороженный, подошел поближе. «Густав, вы должны будете подтвердить все, что я скажу этим людям от вашего имени. И тогда я помогу вам. Я знаю, как это сделать. Вы подтвердите?» Он замешкался, но взял себя в руки и кивнул. «Да». «И не откажетесь от своих слов. Не откажусь». Я ободряюще улыбнулся ему. Корабль уже завис над главной площадью. Несколько стрел свистнуло в воздухе. Одна из них влетела в люк и ударилась в потолок трюма. Никакого смысла в этом не было. Стрелками двигало отчаяние. Лина, чуть повыше. Да, вот так, хорошо. Густав, подойдите ко мне. Здесь направлены микрофоны. Я снова откашлялся. Слушайте все. Крепость окружена войсками капитана. Ваш главарь мертв. Выхода у вас нет. Каждый, кто не сложит оружие, будет убит. Стена не спасет вас. Подумайте о себе, о своих женщинах и детях. Сдавайтесь, и капитан Густав гарантирует вам жизнь. Я повторил это еще раз, а затем сделал небольшую паузу. Время смут закончено. На тарасе наступает новая жизнь. Вам больше не придется грабить на дороге ради пропитания. Ваши дети вырастут счастливыми людьми. Ради их будущего сложите оружие и сдавайтесь. Я повернулся к Густаву. Ваша очередь, капитан. Просто говорите погромче, вас услышат. Он кивнул уже уверенно. Выражение лица стало привычно твердым. Говорит капитан Густав. Вы знаете мой голос и мое слово. Я подтверждаю все сказанное. Сложите оружие, и мы сохраним вам жизнь. Невиновные в преступлениях будут отпущены на свободу и могут жить спокойно. Я, капитан густов гарантирую это. Он посмотрел на меня, и я кивнул ему. Отлично, капитан. А затем повернулся к Фолли и Гримпиусу. Отвяжите веревку от колонны. Гримпиус потянул конец веревки, тело Антонио покачнулось в воздухе и рухнуло на площадь. Лина! Давай к городской стене, зависни над ней и поверни маневровые двигатели дюзами вниз. «Разбегайтесь! Разбегайтесь!» Я орал так, что практически охрип. Но чертова тупица на стене все полили из арбалетов. При этом они стреляли именно в люк, так что у нас были шансы собрать неплохую коллекцию арбалетных болтов. На всякий случай я нажал кнопку на пульте и отъехал подальше от проема. «Лина, чуть повыше, и дай минимальную тягу на маневровые». Дюзы рыкнули, и из них ударили языки пламени. Ага, подействовало. Неугомонные стрелки к кубарям покатились по лестнице. Наверное, так и рождаются легенды про огнедышащих драконов и храбрых рыцарей. Наверное, так и рождаются легенды про огнедышащих драконов и храбрых рыцарей. Увы, на этот раз рыцарем не повезло. Дракон оказался слишком сильным. Очень хотелось убедиться, что все снайперы покинули свои позиции. Но я сдержал этот благой порыв. Не хватало еще получить стрелу в любопытный глаз от какого-нибудь самоотверженного идиота. В конце концов, мы сделали для них все, что могли. Должны же они и сами о себе хоть чуть-чуть позаботиться. Лина, половинную тягу на маневровые. Из-за выплеснулись почти до земли. Огонь мгновенно охватил стену от одной угловой башни до другой. Хорошо, что на Тарасе нет пороховых складов. Или все-таки есть. Черт. Лина, поднимись повыше, вдруг там что-нибудь рванет. Хвала создателю ничего не рвануло. С безопасной высоты мы наблюдали, как дезертиры бросают оружие на землю и торопливо отпирают ворота. По счастью, у них хватило ума предпочесть плен, а не смерть. Лагерь капитана пришел в движение. Десантники, разбившись на группы, ловили разбегавшихся, словно тараканы дезертиров. Но я высматривал другую группу и высмотрел. Несколько всадников на Креолофах, воспользовавшись суматохой, торопливо скакали по лесной тропе прочь от лагеря. «Вельда», — заорал я, — «ты меня слышишь?» «Слышу, Алл». Голос Вельды был абсолютно спокоен. «Шесть, нет, семь всадников скачут на северо-запад. Нам нужен один из них». Непременно живой и невредимый. Поняла ал Еле заметная с высоты блестящая точка метнулась вслед с удирающим всадником. Легкими прыжками она догоняла их. «Лина, не упускай Вельду из вида. Я должен видеть ее и всадников». Корветта легко поплыла вслед погони. «Как же классно все-таки пилотирует моя жена». Я ощутил мгновенную гордость. Вельда уже догнала всадников и теперь бежала вровень с ними чуть в стороне. «Алл, который именно всадник нужен?» Я поразился тому, что она ничуть не запыхалась, и тут же одёрнул себя. У неё нет лёгких, у неё механическое тело. Лёгкое, мощное и послушное. И движет его не сердце, а ядерный реактор, спрятанный глубоко в корпусе. «Сейчас, Вильда!» Густов окликнул я капитана, который я завороженно следил за погоней. «Густав! Кто из них нам нужен? Вельда не сможет остановить всех, не покалечив их». Он скинул на меня полное отчаяние глаза и забонтал головой. Густов Придите в себя!» «Там внизу, дорогой вам человек, так остановите его, пока он не зашел слишком далеко, и покончим с этим. но ну, который?» Вильда все так же легко бежала рядом с растянувшейся цепочкой всадников. корвета скользила вслед за ними над самыми верхушками деревьев. «Густав!» Он стиснул кулаки, решаясь, затем внимательно посмотрел вниз и что-то пробормотал. «Что? Громче, я вас не слышу. Который?» «Первая!» — заорал он. «Она скачет первой!» «Вильда!» — продублировал я. Нам нужен первый всадник. Только ради создателя не покалечь его, лучше упусти. «Все будет хорошо, Ал. Стремительная серебристая тень легко догнала последнего всадника и толкнула его в бок. Криолов пошатнулся, всадник вылетел из седла и покатился кубарем. Авельда одним прыжком догнала следующего. Толчок, и снова рыцарь Криолов катится по траве. Четвёртый рыцарь успел выхватить шпагу и даже взмахнул ею. Тонкая полоска стали переломилась а корпус робота словно зубочистка. Толчок. Теперь на тропинке оставался только один скачущий всадник. Вильда легко догнала его и побежала чуть впереди испуганного Креолофа, деликатно притормаживая его своим корпусом. Насыплющиеся сверху удары шпагой она просто не обращала внимания. Креолоф споткнулся, нелепо вскинув длинный хвост. Всадник не удержался в седле, но Вильда передними лапами поймала его на лету и аккуратно прижала к корпусу, не позволяя вырваться. Выправившийся Креолоф побежал дальше в одиночестве, а робот и человек остались неподвижно стоять на тропинке. «Готово, Алл. Спасибо, Вельда. Не за что. Впервые в жизни обнимаюсь с девушкой. Странное ощущение». Мы не могли посадить корветту в лесу, поэтому быстро вернулись на поляну, где войска Густава заканчивали отлов дезертиров. Запасливый капитан в избытке заготовил телеги с клетками для перевозки пленников. Одну из них мы и отправили на лесную тропинку за пленницей Вельды. Наверное, Вельда и сама смогла бы принести ее, но лучше уж не рисковать. Мы, люди, сумасбродные существа, а тела у нас очень хрупкие. Это Белла заметила верно. Густав совсем сник. Его не радовала быстрая победа. На пленников он и глядеть не захотел. Даже когда запыхавшийся вестник крикнул через люк, что сокровищница дезертиров обнаружена целехонькой, капитан лишь махнул рукой. Плечи его поникли. Он весь как-то сгорбился, прислонившись к стене трюма. Я нажал кнопку на пульте. Послушные роботы негромко жужжа подкатили мое кресло к Густаву. Я оперся на подлокотнике, кряхтя от боли в боку. Поднялся с мягкой подушки и прислонился к стене рядом с ним. «Это ваша дочь, да?» Он посмотрел на меня. «Не то чтобы я горел желанием давать вам непрошенные советы, но все мы время от времени делаем глупости». Густав помотал головой. «Вы не понимаете, Алл. То, что она задумала, это...» Он замялся, подбирая слова. «Дело не в ней», — мягко сказал я. «Не важно, заслуживает ли ваша дочь прощения. Важно, способны ли вы простить или нет. Вот и все». «А вы, Алл, вы сможете простить? Это ведь она подослала к вам Антонио». Густав сказал это жестко, словно обвиняя. Я взглянул на него. Нет, он не играл. Он и вправду обвинял. Только не меня, и не свою дочь. Я покачал головой. Нет, Густав, Антонио сам выбрал свою судьбу. Ситуация или другие люди могут поставить нас перед выбором. Но выбираем мы всегда сами. И сами несем ответственность. Он опустил голову, думая о чем-то далеком. Я с тоской посмотрел на кресло и добавил. В этом есть и хорошая сторона. Мы не отвечаем за выбор другого человека, только за свой. В конце концов, все закончилось не так уж плохо. А настоящая жизнь для Тараса только начинается. В ней будет полно приятных забот и у вас, и у вашей дочери. В конце концов, вы ведь когда-то мечтали именно об этом, верно?» Он резко вскинул голову. «Откуда вы знаете?» «Просто предположил», — ответил я. «Хотите выпить? Я попрошу, чтобы ребята принесли выпивку сюда. Нет сил подниматься». «Хочу», — не сразу отозвался Густав. Я попросил Фольде принести коньяк, но он бессовестно переадресовал эту просьбу Югу. «Не хочу оставлять вас одних, пока люк открыт», — объяснил он. «А вдруг вы опять влипнете без меня в какое-нибудь приключение?» Я смотрел, как Густав-38-й потягивает маленькими глотками коньяк и подумал. «Как зовут вашу дочь?» — спросил я его. «Марта. Вы разрешите мне поговорить с ней?» «Зачем?» Он спросил невозмущенно, просто удивился моей просьбе. «Наверное, это начал действовать коньяк. Хороший коньяк делают на местре. он мягко снимает напряжение. Я тоже это почувствовал». Вам будет непросто объясниться с дочерью после того, что произошло. Возможно, я смогу на нее повлиять. Ведь я обещал помочь вам. Обещали. Но я до сих пор не понимаю, зачем вам это нужно. Я пожал плечами. Мне нравится, Тарас. Здесь много хороших людей. И фауна у вас интересная. Я хочу, чтобы у вашей планеты появился шанс, Густов Чтобы вы могли сделать выбор. Крепкая власть, с которой можно договариваться и вести дела, это плюс для корпорации. Почему вы уверены, что корпорация заинтересуется нами? «Один шанс у нас уже был». Он сказал это с горечью, словно лично упустил этот шанс. «Мне кажется, я знаю, что вы можете им предложить», — улыбнулся я. «Кроме того, у меня есть личные мотивы. Интересно, какие?» «Я хочу знать, что однажды смогу вернуться на вашу планету, заглянуть в троторию в деревне Полена, навестить Петруса в его монастыре, поговорить с Симоном и привезти Гаспару движок для его робота, встретиться с вами и узнать, что у вас все в порядке. И еще одно. Я хочу увидеть арфу Создателя». «Я так и знал, что вы не устоите». Краешком губ улыбнулся он, впервые с начала нашего разговора. «Точно, хороший коньяк. И у меня боль в боку поутихла. Надо будет заказать дядьке Томушу еще ящик. Так вы дадите мне поговорить с Мартой?» «Хорошо». Марта сидела гордо выпрямив спину, словно не она была за решеткой, а мы все. Шлем она сняла, и огненные кудри свободно рассыпались по широким плечам. Пронзительные серые глаза полоснули по моему лицу не хуже, чем клинок Антонио. «Это ты убил его?» «Я». «Мразь!» Она выплюнула это оскорбление, вложив в него всю свою бессильную ненависть. «Но он все-таки достал тебя!» Марта сказала это с нарочитым удовлетворением, растягивая слова. А затем отвернулась, словно я перестал ее интересовать. «Я хочу поговорить с тобой, Марта». «Наверное, она не привыкла, чтобы к ней обращались на «ты». «Но какого черта? Мы примерно ровесники. К тому же я капитан, а она капитанская дочка». «Мне не о чем с тобой говорить», — отрезала она, не поворачиваясь. «Тогда просто послушай». Ты ведь не власти хотела, да? Ты хотела свободы. Чтобы никто не лез с указаниями, чтобы само решать, как жить и кого любить, верно? Она молчала. Только крылья носа раздувались от гнева. Так вот она, свобода. Я провел рукой, показывая на небо и на малышку Беллу. Свобода лететь куда угодно. Свобода заниматься тем, к чему душа лежит. Свобода узнавать мир. Он большой. И очень разный, Марта. Тарес по сравнению с ним – крохотная песчинка. Я знаю, я сам родился на захолустной планете, хоть и люблю ее всей душой. Марта не шевелилась, но я видел, что она слушает очень внимательно. Свобода выбора, Марта. Свобода быть собой. Ответственность за этот выбор. То, что когда-то хотел твой отец. То, что упустил твой брат. Собираясь с духом, я сидел на своем передвижном кресле перед дверью каюты Марка. Сил подняться с сиденья не было. Когда же он закончится, этот чертов бесконечный день? Лина бросила на меня тревожный взгляд. Слава создателю, наконец-то она была рядом со мной. Малышка Белла твердо стояла на земле, И в пилоте пока не было надобности. «Фолли, ты проводишь Марка наружу?» — спросил я. «Ты уверен, Алл?» «Не то чтобы абсолютно, но попробовать стоит». С этими словами я достал из кармана ключ и открыл каюту. Марк по-прежнему лежал на кровати и задумчиво глядел в потолок. Я завистливо вздохнул. «Какая у некоторых людей спокойная жизнь?» «Ты свободен, Марк», — сказал я. «Можешь идти». Он беспокойно шевельнулся. «Куда?» «Наружу», — любезно объяснил я. «Познакомишься со своей семьей».